Она ненавидела эту землю изо дня в день, отнимающую у нее Роллу. На миг ей в самом деле захотелось принять предложение Рагнара. И тотчас ее охватила печаль. Нет, без Роллу для нее не существует жизни. Только пустота и безысходная тоска. Однако Снефрит сознавала, что ей было бы легче, если бы Роллу погиб во время очередного набега, а не достался другой. Она глубоко вдохнула и, жестко послав лошадь вперед, въехала на мост через сену. В просторном дворе аббатства святого Мартина у моста тоже царило оживление. Совсем недавно умолкли колокола, монахи и послушники были заняты обычными делами, у боковых дверей толпились нищие в ожидании похлебки. Снефрит свернула к жилым постройкам мирян, где стоял флигель, в котором вместе с сад лежала Эмма. На неярком осеннем солнце Двое викингов упражнялись в поединке на мечах, с десяток других обступили их, подбадривая и обмениваясь замечаниями. Заметив Снефрит, они повернулись в ее сторону, многие поспешили поклониться. Вперед вышел один воин, еще не остывший от схватки, крещенный викинг Бернард. Отбросив со лба мокрые соломенные пряди, он растянул губы в улыбке, однако белесые брови его хмурились. «Приветствую тебя, у Снефрит «Високая честь для нас принять у себя воинственную супругу Конунга!» Снефрид мгновенно, несмотря на учтивость, боли, уловила настороженность в его взгляде. Ту же настороженность, что и тогда, когда он принес стрелу, которой она свалила кобылу Эммы. «Мне кликнуть господина Атли?» — осведомился он, когда Снефрид промолчала в ответ на его приветствие. «Пожалуй, хотя нет. Я приехала к твоей подопечной, боли. «К моей госпоже?» — уточнил Болли Бернард, подчеркнув последнее слово. Снефрид подняла брови. «Быстро же ты стал цепным псом христианки! Ну да ладно! Свободный викинг кланяется тому, кому сочтет нужным. Где же она?» Бернард неспешно вернул меч в ножны. «Смею спросить, по какому поводу ты пожаловала? Где она?» Снефрид вновь проигнорировала его вопрос. «Разумеется, здесь». Однако я провожу вас госпоже Эмми только когда вы удовлетворите мое справедливое любопытство. Он стоял совсем близко, и Снефрид вдруг с силой ударил его каблуком сапога в грудь, да так, что викинг покачнулся и упал. Дерзкий плут! С каких это пор я должна давать отчет тому, кто променял в Валголи на слезы распятого? Она говорила негромко, почти не разжимая губ. Ничто не дрогнуло в ее лице, когда Бернард в ярости кинулся к ней, — В ту же секунду несколько воинов повисли на нем, удерживая и уговаривая, «Ведьма! Волчица! Убийца!» — ревел Бернард. «Ты слишком плохо стала стрелять, чтобы тебе можно было верить!» Снефрид огладила забеспокоившуюся лошадь, глядя, как викинги утихомиривают боли. Наконец тот прокричал, «Я не допущу тебя, Кэмми, пока мой господин Ролло не даст на это своего соизволения!» Губы Снефрид дрогнули, «Смотри, чтобы до него не дошло, как ты дерзок со своей королевой!» Тем временем на галерее показался Атли. «Что здесь происходит?» На Снефрид он взглянул с не меньшим неудовольствием, чем Бернард, однако спустился с лестницы и протянул супруге брата руку, помогая соскочить с лошади. Снефрид одарила его улыбкой. Она знала о предубежденном отношении к ней Атле. Однако знала и то, что юноша, ревную кролу свою избранницу, невольно принимает ее сторону. Последний раз она видела его во время пира. Сейчас же, при свете дня, ее поразило его из желто бледное лицо, на котором особенно ярким казался неестественный румянец на скулах. Вокруг рта юноши выступила болезненная сыпь, жалко торчало Адамово яблоко на худой шее. Неудивительно, что пленница так противится союзу с ним. И тут же Финка отдернула себя, кем бы стала эта рыжая, если бы не Атли. Она приветливо улыбнулась и проговорила, у тебя красивый плащ, Атли, как необычно он заколот. Атли питал некоторую слабость к нарядам. И сейчас на нем были мышиного цвета туника с серебряным шитьем, и широкий плащ из мягкой светлой шерсти, прекрасной выделки, плащ не спадал на грудь красивыми складками, удерживаемыми на плечах круглыми фибулами с самоцветами. Это Эмма научила меня так закалывать одежду, не без гордости произнес юноша. Снефрид продолжала улыбаться. О, она явно хочет, чтобы ее нареченный выглядел краше прочих. В глазах Атли мелькнуло недоверие, однако Снефрид невозмутимо заметила. Я рада, что у вас все идет на лад, ибо до меня дошел слух, что вы поедете в бое уже как супруги.